Жюль Верн. Пять недель на воздушном шаре. Глава 28. Прекрасный вечер. Стрепня Джо. О сыром мясе. Случай с Джемом Брюсом. Бивуак. Мечты Джо. Барометр падает. Барометр снова поднимается. Приготовление к полету. Ураган. После сытного обеда запитывая не малым количеством чая и грока, наши путешественники провели чудесный вечер под свежей зелёной листвой мимоз. Канадиа Башоу, маленький оазис, осмотрев, кажется, все его кусты, несомненно, они все трое были единственными живыми существами на этом земном раю. Растянувшись на своих одеялах и забыв о перенесённых муках, они провели спокойную ночь.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 на этом, в оду с обеспечной расточительностью. Какая удивительная смена горести и радости, воскликнул Кеннеди. После таких лишений и изобилия, после нищеты роскошь. А я-то, как я был близок к сумасшествию. Да, дорогой Дик, заговорил доктор. Если бы не Джо, тебя бы с нами уже не было. Спасибо, дорогой друг, воскликнул Дик, протянув руку Джо. "Не за что", ответил тот. Когда-нибудь сочтёмся. Впрочем, пусть уж лучше такого случая не предвидится. А всё-таки, как люди жалки заметил доктор, падать духом из-за такого пустыка в пустыне. Вы хотите сказать, сэр, что это пустыак, Джо? Но видно, это самая вода необходима для жизни. Несомненно, Джо, люди могут приносить голод дольше, чем жажду. Верю, Да, кроме такого, голодный человек может есть всё, что ему попадётся под руку, даже себе подобного, хоть должно быть от такой закуски его долго будет мучить. По-видимому, дикари на этот счёт не очень разборчивы, вставил Кеннеди. Но не на то, что смотря дикари привыкшие есть сырое мясо. Вот уж можно сказать, мерзкие обычаи. Да, это так отвратительно, что никто не хотел верить первым путешественникам по Африке, которые рассказывали, что туземные племена питаются сырым мясом. Вот тогда-то с Джеймсом Брюсом произошёл странный случай, проговорил доктор. Расскажите, сэр. У нас есть время послушать вас, сказал Джо с наслаждением, растянувшись на влажной траве. Охотно. Джеймс Брюс был шотландцем. Он тоже искал истоки Нила и с 1768 по 1772 год путешествовал по Абиссинии. Он проник вглубь страны, до озера Тана, а затем вернулся в Англию. Описание своего путешествия Брюс опубликовал только в 1790 году. К его рассказам отнеслись недоверчиво. Вероятные наши будут встречены с таким же негодованием. Быт племен населяющих Абиссинию так резко отличался от английского, что повествование Брюса было принято за простой рассказник. Между прочим, автор утверждал, что население его ест мясо в сыром виде. Эта подробность возмутила всех. Говорили, что автор имеет полную возможность врать, сколько душе угодно, ведь никто его проверить не может. Брюс был очень храбр и очень вспыльчив.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 посыпанный солью и перцем по-африкански. Сударь сказал он шотландцу, «Усомнившись в существовании обычая, которое я описываю, вы не нанесли мне оскорбление. Считая этот обычай невозможным, вы ошиблись. И чтобы доказать это всем, вы скушаете этот бештекс в сыром виде или ответите мне за ваши слова». Шотландец испугался и подчинился. Надо было видеть его гримасы. Как он съел бештекс, Джеймс Брюс поняли, отметил. Допустим, что я рассказывал не бы лицу, но, по крайней мере, вы не станете утверждать, будто сказанное мною невозможно. Молодец, Брюс, сказал Джо. Если шотландец заболел несварением желудка, по делом ему. И если кто-нибудь, когда мы вернёмся в Англию, усомнится в наших рассказах, что ж ты тогда сделаешь, Джо? Я заставлю съесть его кусок нашей Виктории без соли и перца. Все посмеялись. День прошёл в приятных разговорах. Вместе с силами возвращалась надежда и с ней мужество. Пережитое изглаживалось из памяти и уступало место мыслям о будущем и благодетельной бодротой. Джозеи Вил, что хотел бы никогда не расставаться с этим волшебным уголком. Это было именно то царство, о котором он всегда мечтал, и чувствует он себя здесь совсем как дома. По его просьбе доктор определил местонахождение оазиса, и Джо с серьезным видом занес свою дорожную записную книжку. 15 градусов восточной долготы и 8 градусов северной широты. Что касается Кеннеди, то он желал только об одном, что не может поохотиться в этом маленьком лесу. По его мнению, здесь положительно недостаточно диких зверей. «Ты что, очень забывчив, дорогой Дик?» – возразил доктор. «А этот лев и львица!» Ха, «Подумаешь!» — воскликнул Дик. «А, кстати, знаете, присутствие в здешнем оазисе этих пар и львов, пожалуй, может свидетельствовать о близости плодородных мест?» «Доказательство не очень веское», — заметил доктор. «Эти звери, гонимые голодом и жаждой, часто пробегают огромные расстояния, и в следующую ночь нам нужно быть не... на стороже и даже разложить несколько костров». «В такую жару!» — удивился Джо. «Разумеется!» — Если это необходимо, сэр, то, конечно, будет все сделано. — Да, надо быть как можно осторожнее, чтобы не поджечь его, — сказал доктор. — Пусть и другие воспользуются каким-нибудь этим приютом среди пустыни. — Уж мы позаботимся об этом. А вы думаете, что этот оазис известен кому-нибудь? — Конечно, он служит местом стоянки караванов, идущих в Центральную Африку. И с уверенностью могу сказать, что встреча с ними, тебе Джо, была бы не по сердцу. Не да разве здесь также встречаются эти ужасные ням-ням? Без сомнения, ведь это название общее для всего туземного населения, и живя в одном и том же климате, родственные племена, конечно, имеют одинаковые нравы и обычаи. Цфу вырвалось у Джо. Впрочем, заявил он, в конце концов, это понятно. Если бы у тикарей были вкусы джентльменов, то в чем бы была разница между теми и другими? Уж эти ням-ням не заставили бы себя просить, они с наслаждением бы съели сырой бештекс, да и самого шотландца в придачу. После этого толкового замечания Джо отправился раскладывать костры, стараясь сделать их поменьше разом и разом. размером. К счастью, предосторожность оказалась излишняя. Все трое поочерёдно прекрасно выспались. На следующий день погода ничуть не изменилась. Упорно держался штиль. Полная неподвижность Виктории говорила об отсутствии даже лёгкого ветерка. Фергюсон снова начал беспокоиться. Если так будет и дальше, пожалуй, может не хватить съестных припасов до Молон. Неужели избежав смерти от жажды, мы погибнем от голода? Но нет. Вскоре он воспрял духом, заметив, что барометр сильно падает. Это был явный признак перемены погоды. И он решил, не откладывая, заняться всеми приготовлениями, необходимыми для вылета, чтобы подняться в воздух. Ящик для воды, питавший горелку, и ящик для питьевой воды оба были наполнены доверху. Затем Фергюсон занялся уравновешинием шара, и Джо снова пришлось пожертвовать порядочной частью своего сокровища. Однако вместе с силами к нему вернулась его корысть, и он не сразу исполнил приказ доктора. Но тот объяснил ему, что Виктория не в состоянии поднять лишний груз, и значит, надо выбирать между водой и золотом. Джон, наконец, перестал колебаться и выбросил из корзины значительное количество драгоценной руды. «Пусть это золото достанется тем, кто явится сюда после нас», — промолвил Джон. «Вот, думаю, удивятся такому богатству. А что, если какой-нибудь ученый-исследователь накинется здесь, на эти камни?» — сказал Кеннеди. Нет никакого сомнения, дорогой Диддик, что он будет очень поражён и не замедлит напечатать об этом целые фолианты, отозвался доктор. Мы уже в один прекрасный день можем услышать о чудесных залежах золотоносного кварца, найденных среди песков Африки. И подумайте, всё это будет делом рук Джо, заметил Кеннеди. Мысль, что загадает загадку какому-нибудь учёному Джо, Его утешило, и он даже улыбнулся. Весь остальной день доктор тщетно ждал перемены погоды. Температура повышалась. И если бы не гнусная тень оазиса, была бы совершенно невыносимой жара. Термометр показывал 149 градусов. Это была невыносимая температура, отмеченная до сих пор Фергюсоном. Воздух казался огненным. Вечером Джо опять разложил... для безопасности костры. И во время вахт доктора и Кеннеди не произошло ничего нового. Но около третьих часов утра, когда дежурил Джо, температура внезапно понизилась, небо заволокло тучами, стало темно. — Вставайте, вставайте, поднимается ветер! — наконец-то воскликнул доктор. — Скорее, в Викторию! Буря приближается! Действительно, нельзя было терять ни минуты. Под натиском урагана Виктория пригнулась к земле, и её корзина волочилась по песку. Если бы случайно из неё вывалилась часть балласта, шар могло бы унести. Быстро ноги Джо помчался к корзине и ухватился за неё. В это время сам шар почти лёг на землю, рискуя изорвать свою оболочку. Доктор занял своё обычное место, зажёг горелку и приказал сбросить лишний балласт. Путники в последний раз взглянули нагнувшиеся под напором буря деревья оазиса и подхваченные на высоте 200 футов в восточном течении, скрылись в ночном браке. Глава 29. Появление растительности, фантастическая идея французского писателя, чудесная страна, царство Ада Мауа, соединение исследовательских писателей, Гипотез Спика и Бёртона с исследованием Барта. Горы, река Бенуэ, город Иола, гора Бажелем, гора Медв де Фу. Путешественники неслись чрезвычайно быстро. Да, они и сами жаждали покинуть Сахару, едва не ставшую для них роковой. В четверть девятого утра они стали замечать кое-где траву, пробивавшуюся сквозь песок. Эта трава говорила им, как некогда Колумбу, о близости земли. Зелёные росточки болезливо выглядывали из-за песка. На горизонте появились волнистые очертания ещё невысоких холмов. Доктор с восторгом приветствовал этот новый зелёный край и готов был, как моряк на вахте крикнул: "Земля, земля!" Через час перед глазами путешественников появилась местность. — Еще очень дикая, но уже не такая плоская и оголенная. На сером небе рисовались очертания деревьев. — Что это? Неужели мы уже в более или менее цивилизованной стране? — спросил охотник. — Цивилизованный? — воскликнул Джо. — Да что вы, мистер Дик, взгляните-ка, людей совсем не видно. Но при такой высоте и быстроте... с которой несётся наша Виктория. Мы скоро их увидим, заметил Фергюсон. А скажите, мистер Самуэль, мы всё ещё летим над страной негров? Да, Джо, и будем лететь над ней, пока не доберёмся до арабов. До арабов, сэр? Настоящих арабов с верблюдами? Нет, без верблюдов. Эти животные здесь редки, вернее сказать, почти неизвестны. Встретить их можно только поднявшись на несколько градусов к северу. Жоль, а почему же? Да потому что при противном ветре можно было бы ими воспользоваться. Каким образом? Мне Сэр пришла в голову вот какая мысль. Что если впрячь в нашу Викторию эти самые верблюды и заставить их тащить нас? Что вы на это скажете? Бедный мой Жо. Знаешь, твоя идея не новая. Её уже использовал один остроумный французский писатель Мэри. Правда, в романе Герои этого романа пригают свой шар верблюдов, который и тащит его. Вдруг откуда ни возьмись появляется лев. Он пожеврает верблюдов, проглатывает канат и, попав таким образом в плен, принужден сам тащить шар. Сам видит, насколько все это фантастично и как мало тут общего с нашим способом передвижения. Джо несколько сконфузился, узнав, что его блестящая идея кем-то уже перестала.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 тонкий пух своих семян, сильный аромат этой арабской кенды наполнял благоуханием воздух и давил даже до той зоны, где находились витории. Дынное дерево с дальневидными листьями, саудовский орешник, баобаб, банановое дерево дополняли эту роскошную тропическую флору. Что за чучуетный край, воскликнул доктор А вот появились и животные, объявил Джо. Значит, недалеко и люди. Ах, какие великолепные слоны, закричал Кеннеди. Нельзя ли мне поохотиться немного? Ну, скажи на милость, Дик. Можно ли остановиться при таком сильном воздушном течении? Нет, дорогой мой, тебе придётся испытать муки. Потом наверстаешь упущенное. И в самом деле, было от чего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 В речках, водопадах, а по берегам лежали на спине, выставив свои набухшие соссы, рыбовидные млекопитающие ламантины, футов 20 длиной. Это был целый невиданный зверинец среди природы, целый зоопарк. По этому сказочному богатству природы доктор догадался, что они несутся на царство Адамао. Мы идём по следам современных открытий, сказал он. Я продолжаю путь, прерванный другими путешественниками. Счастливая судьба привела нас сюда, друзья мои. Мы можем связать труды капитанов Бёртона и Спика с исследованием доктора Бартона. Мы покинули англичан, чтобы встретиться с гамбургцем и скоро достигнем границы, до которой дошёл этот отважный учёный. Мне кажется, сказал Кеннеди, что между землями, которые описаны этими двумя учёными, лежит обширная территория судя по пути, проделанному нами. Ее длинную нетрудно вычислить. Возьми карту и взгляни на долготу южной оконечности озера, достигнутом с пика. Она находится примерно на 37 градусе. А где расположен город Иола, над которым мы пролетим сегодня вечером? Это как раз та точка, до которой дошел Барт. Приблизительно на 12 градусе. Значит, разница составляет 25 градусов, в каждом градусе 60 миль, итого получается 1500 миль. Не дурная прогулка, вставил Джо, для людей, которые идут пешком. Однако она будет сделана. После 12-часового перелета Виктория находилась у границы Судана. Первые туземцы, которых увидели путешественники, были арабы племени Шоа, кочующие здесь со своими стадами. Огромные вершины горной цепи Атлантика возвышались на горизонте. На эти горы, предполагаемая высота которых достигает 2600-600 м, не ступала ещё нога европейца. По их западному склону устремляется в океан все реки этой части Африки. Горы Атлантика это местные лунные горы. Наконец, пред глазами наших воздухоплавателей появилась настоящая большая река, и по огромным человеческим муравейникам, разбросанным по её берегам, доктор признавал в ней один из огромных притоков Нигера. Бэноэ, тот самый, который туземцы называют источником вод Знаете, друзья мои, сказал доктор, эта река станет когда-нибудь естественным путём сообщения с внутренним Суданом. Однажды пароход Плеяда под командой одного из наших отважных капитанов поднялся по ней до города Юолы. Как видите, мы уже находимся в разведанной стране. Множество невольников работало на полях сорго, составляющего главную их пищу. Вытерев глаза, они с удивлением смотрели на Викторию. Вечером доктор решил сделать привал в 40 милях от города. Вдали поднимались две остроконечные вершины горы Мендиф. Фергюсон приказал бросить якорь, и они зацепились за вершину высокого дерева. Но порывистый ветер раскачал Викторию так сильно, что пару её корзина ложилась горизонтально, положение чрезвычайно опасное для пассажиров. Фергюсон всю ночь не сомкнул глаз. Не раз он близок был к тому, чтобы перерубить якорный канат. Наконец она утихла, и покачивание Виктории перестало беспокоить воздухоплавателей. На следующий день подул менее сильный ветер, но, к сожалению, он относил Викторию в сторону от Иолы. Фергюсону очень хотелось увидеть этот город, недавно перестроенный Но надо было мириться с тем, что приходилось лететь к северу и даже к северо-востоку. Кеннеди предложил сделать остановку в этом крае, столь богатом ночью. Даже так же вызвался за то, что хорошо было бы запастить свежим мясом. Но дикие нравы и враждебные отношения туземцев, давших несколько выстрелов по Виктории, принудили доктора продолжать путь. Они как раз пролетели над областью Альфа. про пролитий и пожаров, где султаны вели нескончаемые войны, ставя на карту даже существование своих государств. Внизу проносились многочисленные густонаселённые деревни с длинными хижинами. Вокруг них простирались богатые обширные пастбища, пестреющие лиловыми цветами. Другие хижины, походившие на большие ульи, прятались В Канаде заметил, что суровые склоны холмов напоминают ему шотландский горный пейзаж. Вопреки всем усилиям доктора Викторию несло прямо на северо-восток, к горе Мендиф. В то время ещё скрывавшимся за тучами гора эта отделяет бассейн реки Нигер от бассейна озера Чат. Вскоре показалась гора Божели. к склонам которой прицепили, словно дети, груди матери целых 18 селений. В лощинах зеленели поля риса и земляного ореха. В три часа Виктория была у горы Миндив. Миновать ее казалось невозможным. Надо было пролететь через нее. Фергюсон, доводя температуру газа до 100 градусов, увеличил подъемную силу шара почти на 1600 футов и благодаря этому поднялся выше Виктория. Восьми тысяч футов. Ни разу еще во время своего полета Виктория не достигала такой высоты, и температура здесь до того понизилась, что доктор и его товарищи закутались в одеяло. Фергюсон поспешил спуститься, ибо оболочка Виктории натянулась до предела и каждую минуту могла бы лопнуть. Как не торопился доктор, аэронавты все же разглядели, что гора этого вулканического происхождения и что кратеры ее давно потухли. Я обратилась в глубочайшей пропасти. Огромные массы птичьего помёта образовались на склоне горы, подобие известковых скал, которых, пожалуй, хватило бы на удобрение всех полей Англии. В 5 часов дня Виктория, защищённая от южного ветра горой, принеслась над её склонами и остановилась на большой лужайке, вдали от всякого жилья. Как только корзина шаракостного земли и были приняты все нужные меры для её укрепления, Кеннеди схватил свой карабин и умчался по долине. Скорее он возвратился с дюжины диких уток и ещё с какой-то птицей вроде кулика. Джо по старался как можно лучше их приготовить. Обед удался на славу, и ночь прошла в полном спокойствии. Глава 30. Мосфе, шейх Денхим, Туль, Кирнарк, Штиль, Лугумский правитель и его двор, нападение голуби-поджигатели. На следующий день воздухоплаватели продолжали свой отважный полёт. Они вернулись теперь в Викторию, так как моряк верит в своё судно. Она, ведь к счастью,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 что все пройдет хорошо, и предостерег своих товарищей, чтобы они были всегда на чеку. Ветер медленно нес их к северу, и часов в десять утра показался большой город Мосфея, раскинувшийся на плоскогоре между двух высоких гор. Он занимал неприступную позицию, ибо к нему вела только одна узкая дорога. Как раз в этот момент в город въезжал шейх. в сопровождении конного экскора. В разноцветных одеждах впереди шли трубачи и скороходы, которые раздвигали ветви на его пути. Доктор, желая поближе разглядеть туземцев, начал снижаться. Когда шар приблизился, стал увеличиваться на их глазах, а рабы пришли в такой ужас, что удрали с быстротой на какую-то только...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 «А жаль, — сказал охотник, — было бы, пожалуй, лучше, если бы они видели нас, простых людей. Тогда они высоко оценили бы могущество европейской цивилизации», — согласен Дик. «Но тут уже ничего не поделаешь. Как бы ни объяснил ученым в этой стране устройство аэростата, они ничего не поняли бы и все равно заподозрили бы вмешательство сверхъестественных сил». «Сэр, — спросил Джо, — вы говорили о первых европейцах, — исследовавших эту страну. Кто они были? Разрешите вас спросить? Мой милый, находимся как раз мы на пути, проделанном Денхемом. В городе Мосфея он был принят султаном государства Мандара, будучи в густарстве в Бурну. Он покинул его, примкнув по ходу тамошнего шейха. Он присутствовал при штурме города, который храбро защищался с помощью стрел, против арабов и с огнестрельным оружием и обратил в бегство войска шейха. Впрочем, подобные военные действия служили лишь предлогом для убийств, грабежей и набегов. Самого майора оборонили раздели дай нага, обобрали. И если бы он не спрятался под брюхом своего коня, который бешенным галопом мчал его от победителей, ему никогда бы не не предстояла вернуться в Куку, в столицу Бурну. А кто же этот майор Денхем? Неустрашимый англичанин, руководивший с 1832 года до 1824 года экспедицией в Бурну. Его спутниками был капитан Клоппертон и доктор Оудней. Они покинули Триполи в марте, достигнули столицы Фессад на по пути, который впоследствии проделал доктор Барт, возвращаясь в Европу. И 6 февраля 1823 года прибыли в Куку, расположенную возле озера Чад. Денхим исследовал Бурну, Мандара и восточные берега озера, а капитан и доктор Удни 15 декабря 1823 года отделились от него и углубились в Судан. в плоть до сокоту. У одни скорю умер от истощения в городе Мурмур. -Мур. Значит, в этой части Африки, спросил Кеннеди, науки принесены большие жертвы. О, это роковая страна. Мы летим сейчас прямо по направлению к стране Багериме, через которую Фугель прошёл в 1856 году, чтобы проникнуть в Адаи, где он бесчезный след с чез Этот совсем ещё молодой человек, 23 лет, был послан, чтобы помочь доктору Барту в его работах. Они встретились 1 декабря 1854 года, после чего Фогель занялся исследованием страны. В 1856 году он сообщал в своих последних письмах о намерении развернуть и разведать страну Вадае, куда не проник ещё ни один европеец. По-видимому, он достиг её столицы Вара, где его, по одним сведениям, взяли в плен, по другим убили за то, что он пытался войти на священную гору. Но не всегда следует верить слухам о смерти исследователей-путешественников, ибо они освобождают от необходимости искать их. Сколько раз, например, из официальных источников сообщалось о смерти доктора Барта, что вызывало у него законное раздражение. Вполне возможно, что Вадайский султан держит Фогеля в плену в надежде на выкуп. Барон отправился в Вадай, но умер в Каире, и в 1855 году нам известно теперь, что Хейглин пустился по следам Фогеля вместе с экспедицией, посланной из Лейпцига. Таким образом, мы вскоре узнаем о судьбе постигшего этого молодого и интересного исследователя. Вскоре мосфея раскрылась за горизонтом. Перед глазами аэронавтов уже лежала мандара. Этот на редкость плодородный край со своими лесами из акаций, лугами, усеянными красными цветами, с полями индиго, хлопчатника. Шумно мчалась со своими бурными водами река Шари. В 800 милях отсюда она впадала в озеро Чатт. Доктор проследил её течение по карте Бартона. Вы видите, сказал он, что работы этого учёного отличаются необычайной точностью. Мы приближаемся к области Лугум и, может быть, к её столице городу Нирнак. Здесь погиб бедный Туль, которому ещё не исполнилось 22 лет. Этот молодой англичанин, лейтенант 70-го полка, всего За несколько недель до своей гибели присоединился к майору Денхему, находившемуся в Африке. О, этот огромный континент можно с полным правом назвать кладбищем европейцев. Несколько лодок длиной футов 50 плыли вниз по течению реки Хашари. Виктория, парившая на высоте 1000 футов, почему-то мало привлекла внимание туземцев. Довольно сильно до этого ветер стал спадать. Неужели мы опять поддым в полный штиль, проговорил доктор. Но «Ну, теперь, сэр, нам во всяком случае нечего опасаться. Недостатка воды, ни песков пустыни не заметил Джо. Всё это так, во что похоже на город, заявил Джо. Это кирнак, отозвался Фергюсон. Как ни слаб ветер, но он относит нас туда. А нельзя ли будет снизиться, спросил Кеннеди. Ничего не может быть легче, Дик. Мы как раз находимся над городом. Подожди, я прикручу горелку, и мы немного спустимся. Через каких-нибудь полчаса Виктория неподвижно повисла в двух стах футах от земли. Вот мы и вблизи Кирнака, сказал доктор. Да, лучше, чем было бы от Лондона человек, заарбавившийся на купол собора Святого Павла. Мы вполне можем смотреть город. Но что это за стук? Несётся со всех сторон, словно колотят деревянными молотками. Джо стал внимательно всматриваться и убедился, что весь шум этот производят ткачи, работающие под открытым небом, над полотнами, растянутыми между толстыми столбами. Теперь Кирнак столицу Лугума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 Жители пришли в неописуемый удивление и ужас. Затем были брошены все работы, и воцарилась полная тишина. Путешественники, неподвижно держась в воздухе, с величайшим интересом рассматривали многолюдный город. Потом они спустились ещё ниже и остановились всего в каких-нибудь 20 м от земли. Тут вышел из своего дома шейх, правитель Лугума, с зелёным знаменем. Его сопровождали музыканты. Жители Лугумы с их высокими лбами, курчавыми волосами и почти орлиными носами производили впечатление людей гордых и смышлёных. Но появление Виктории привело их к большому смятению. Во все стороны были разосланы верховые гонцы, вскоре стало совершенно очевидно, что стягивают войска, чтобы сразиться с необыкновенным врагом. Напрасно Джо махал платками всевозможных цветов, Он ничего этим не достиг. Между тем шейх, окружённый своим двором, показал знак, что он жалеет и желает говорить, и произнёс речь, из которой Фергюсон не понял ни единого слова. Это была смесь двух языков: арабского и багирми. Однако благодаря интернациональному языку жестов доктор вскоре стала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 по пяти-шести пестрых рубашек, с их огромными животами, часто накладными. Доктор очень удивил своих товарищей, что эти рубашки и животы были одним из способов угодить султану. Точность была здесь признаком высокого положения. Все эти толстяки кричали и жестикулировали, но особенно выделялся среди них один, должно быть, судя по его толщине, премьер-министр. Когда все эти меры, сочтенные были недостаточными, начали принимать другие, более грозные. Выстроили в боевом порядке солдат с ооружённых луками. Но тут Виктория, увеличившись в размерах, спокойно поднялась ввысь. И оказалась недосягаемой. Шейс схватил мушкет и прицелился в шар. Но Зорка, следивший за ним Кеннеди, определил его, опередил и выстрелил из своего карабина, раздробил мушкет в его руках. Этот неожиданный выстрел вызвал страшный переполох. Все мгновенно разбежались по хижинам, и город точно вымер. Вдруг в воздухе показались какие-то огоньки. Господи помилуй. Огоньки как будто поднимаются и приближаются к нам, сказал Кеннеди. И в самом деле, это было тысячи голубей, к хвостам которых привязали что-то горящее, были выпущены против Виктории. Перепуганные птицы разлетелись, описывая в воздухе огненные зигзаги. Кеннеди стал полить их. Доктор, не задумываясь, сбросил кусок кварца, и шар моментально поднялся выше, стаи огненных птиц. Ещё часа два видно было, что они мелькают на том, то тут. Немaло помалу число их уменьшалось, и наконец огоньки исчезли. Теперь мы спокойно можем заснуть, объявил доктор. Они нередко пускают в ход голубей, чтобы поджигать в деревнях соломенные крыши, заметил доктор. Но на этот раз наши летающие деревни поднялась выше пернатых поджигателей. Вижу, что воздушному шару не страшны никакие враги, заявил Кеннеди. Нет, ошибаешься, возразил доктор. Какие же Да неосторожные малые в его корзине. Так вот что, друзья, будем на чеку всегда и везде.